Глава шестая. Прибытие. Первый челнок взлетел над верхней точкой сферы и, приближаясь к зеленоватой, едва заметной мерцающей поверхности поля стабильности, пошел на снижение. Полет его сделался похожим на падение. В момент прохождения поля по корпусу челнока от носа до кормы прошла волна судорожной вибрации. Едва только посадочные опоры аппарата коснулись твердой горизонтальной поверхности, заработали в противофазе энергогенераторы в носовой части челнока, гася полетную скорость. Сопровождавшие посадку оглушительный вой и дикий скрежет, к счастью, не были слышны внутри звукоизолированного корпуса челнока иначе бы находившиеся в нем люди могли решить, что аппарат, выполнив свое предназначение, разваливается на части. Тейнер с трудом разжал онемевшие пальцы, вцепившиеся в края переборки, и расстегнул страховочный ремень. Поскольку лишнего кокона в челноке, рассчитанном на семь человек, не было, Во время полета ему пришлось сидеть на откидном стуле. «Ну, кажется, приехали», — произнес Тейнер, потирая ушибленное плечо. «Мы уже в сфере?» — удивленно спросил, выбираясь из кокона Борщевский. «А ты, собственно, куда направлялся?» Насмешливо хмыкнул, взглянув на него Горидзе. Выражение лица Борщевского и в самом деле было такое, Словно он до сих пор не понимал, где находится и как здесь оказался. Впрочем, и остальные выглядели не намного увереннее его. «Мы в сфере», — Тейнер обвел взглядом свою команду. «Если только террористы не изменили курс», — заметил Морвуд. «Мы в сфере», — еще раз повторил Тейнер и указал пальцем на табло, в ячейках которого горели нули. Контакт с полем стабильности произошел. «А второй челнок...» Никому конкретно, не обращаясь, задал вопрос бачков «Независимо от того, был кто-нибудь на его борту или нет, второй челнок должен был стартовать одновременно с нами», — сказал Тейнер. «Что за люди напали на нас?» — спросил Стинов, обращаясь главным образом к Тейнеру. «Понятия не имею», — пожал плечами тот. «Они собирались лететь в сферу» и если успели занять второй челнок, то сейчас находится где-то рядом. «В челноке мы в безопасности», — сказал бачков «Но выйти-то нам все равно придется», — взглянул на него Стинов. «Зачем?» — удивленно поднял брови тот. «Мы можем вернуться на землю, не покидая челнока». «А что ты скажешь про это?» — носком ботинка Стинов ткнул мешок с оружием. «Чего ты от меня ждешь?» Нервно передернул плечами Бочков. «Террористами должны заниматься агенты департамента охраны порядка. Мы сейчас не на земле, а в сфере». «Ну так пусть нас и заменят агенты департамента. Мы вернемся на землю, а они отправятся в сферу на нашем челноке. Для того, чтобы подготовить челнок к новому запуску, потребуется не меньше десяти дней», — сказал Тейнер. «Бог знает». Что могут натворить за это время в сфере десяток до зубов вооруженных людей? — А что можем сделать мы? — беспомощно развел руками Борщевский. — Мы можем хотя бы предупредить жителей сферы об опасности, — ответил Тейнер. — Нам ничего не известно о замыслах террористов. Но если мы покинем сферу, то они смогут выдать себя за полномочных представителей земли. — Делайте, что хотите, а я остаюсь. «Решительно заявил Стинов. «Огнестрельное оружие, оказавшееся в сфере, должно быть уничтожено». Он открыл контейнер с холодным оружием, зацепил из него горсть метательных стрелок и направился к люку. «Подожди!» — властным голосом остановил его Тейнер. «Мы еще не закончили разговор». Стинов даже не оглянулся. «Пока вы будете решать, что да как, террористы расползутся по сфере. Ищи их после этого». «Никуда они не денутся», — уверенно произнес Тейнер. «У них сейчас те же проблемы, что и у нас. Они рассчитывали захватить два челнока, а получили только один. Соответственно, сократились численный состав и огневая мощь. Им тоже потребуется время, чтобы скорректировать свои планы». «Может быть и так», — согласился Стинов. «Только, сдается мне, наши противники настроены решительнее нас». «Я уже принял решение», — сказал Тейнер. «Но сначала хочу выслушать остальных». «А что здесь обсуждать?» — неожиданно заявил Борщевский. «Мы, посланники Земли, обязаны выполнять свою миссию, несмотря на то, что обстоятельства изменились. Если террористы натворят дел в сфере, то после этого вряд ли придется рассчитывать на ее нормальные взаимоотношения с Землей. И виноваты в этом в первую очередь будем мы». «Я согласна с Ильей». — сказала Ирина. — По крайней мере, мы должны связаться с руководством сферы и предупредить об опасности, — высказал свое мнение Штайнер. Морвуд, прикусив нижнюю губу, молча кивнул. Тейнер посмотрел на Бочкова. — Подчиняюсь мнению большинства, — натянуто улыбнулся тот, подняв руки с открытыми ладонями. «Хотя продолжаю считать, что правильнее было бы вернуться на землю». «Надевайте армокостюмы», — велел Тейнер. Должно быть, от того, что решение наконец было принято, напряжение несколько спало, все принялись облачаться в защитные костюмы. Поскольку в группе оказался один лишний человек, армокостюмов на всех не хватило, Стинов отдал Морводу свой». «Я вернулся домой», — сказал он, когда Тейнер попытался было возразить. «Мне и прежде удавалось выжить здесь без армокостюма». Открыв мешок террористов, Тейнер раздал всем оружие. Вместе со стиновым он держал под прицелом люк, когда Штайнер открывал ручной запор. Снаружи царил полумрак окрашенный в зеленоватый цвет от цветом поля стабильности куполом накрывавшего посадочную площадку. Не опуская трап, Тейнер с автоматом в руках спрыгнул на пол и, присев на корточки, быстро осмотрелся по сторонам. Никого нет, произнес он, поднимаясь в полный рост. Можете выходить. Штайнер опустил трап, и люди вышли из челнока. Ступив на пол, Стинов на секунду прикрыл глаза и, сделав глубокий вдох, задержал дыхание. В отличие от земного, воздух сферы, сотни раз перегнанный сквозь системы восстанавливающих фильтров, был совершенно безвкусен, никаких запахов, только смесь газов, идеально подходящая для дыхания человека. Челнок остановился в самом центре крыши сектора Ньютона. Чуть в стороне стояли низкие постройки с плоскими крышами, похожие на бараки, в которых когда-то, давно, располагался центр изучения поля стабильности. Полгода назад Стинов нашел рядом с ними каплеобразную капсулу, с помощью которой ему удалось покинуть сферу. «Где же второй челнок?» — удивленно произнесла Ирина. «Размеры челнока были больше любой из построек на крыше, и тем не менее второго челнока видно не было». «Должно быть там!» — пальцем указал себе под ноги Штайнер.